«Ну, что же тебе сказать, чикерда, протянул Бонневур. «Зачем ты в отряд пришел? Я уже слышал. Малину рвать». «Ну, отряд не малинник. Пожалуй, делать тебе тут и нечего. В партизаны идут, видел кто. С чистым сердцем за общее дело жизнь отдать готовые. А ты? За юбкой приволокся. Сам понимаешь, говорить нам не о чем». Чекерда побагровел, даже белки его глаз налились кровью. Если в отряд он и верно пришел из-за Нины, уступая желанию увидеть девушку, то в этот момент в нем заговорило совсем другое чувство. Он с трудом перевел стеснившееся дыхание, поднял взор на Бонневура и не узнал его. Виталий нахмурился. Глубокая морщина над переносьем придала его лицу суровость, Юношеская неопределенность очертаний его лица исчезла, сменившись выражением сосредоточенной решимости, твердости и силы, свойственных зрелому человеку. И Чекерда понял, что думает о нем комиссар. Парень почувствовал, что не за себя обиделся Бонневур. Стыд проснулся в Чекерде, возбудив в нем желание оправдаться, как-то загладить свой промах. Что скажут парни-односельчане, которым перед уходом из раздольного он, куражась, сообщил о своем намерении вступить в отряд. Что подумает о нем Нина? Но теперь дело было уже и не в ней. Парень не мог еще понять, что изменилось в нем после слов Боневура, но всем существом своим ощущал, что теперь речь идет о несравненно большем, чем то, что привело его сюда. Не умея еще осмыслить всего, он с трудом подбирая слова сказал – Мне назад идти не можно. Виталий негромко отозвался. Думаешь, мы собрались сюда гулянки гулять? Ошибаешься. За свободу, за революцию драться, за убитых да замученных интервентами мстить. А у тебя что? Какая обида? Чья кровь? Чекерда неуклюже развел руками, будто ловя что-то видимое ему одному. Тоном величайшей убежденности он повторил. «Мне назад идти нельзя, никак, понимаешь ты, нельзя. Боишься Нину не увидеть?» спросил Виталий, в котором новая волна раздражения всколыхнулась от упоминания знакомого имени. Чекерда отрицательно замотал головой. «Нет, ты постой!» с досадой сказал он. Ни на что? Она, конечно, это правда, только ты ее оставь! И при она теперь, коли такое дело выходит? Что я паре отцу скажу?» «Ребятам на глаза как покажусь? Это ты подумал? Нет, этого никак нельзя!» чикерда произнес последние слова таким тоном, чтобы и Виталий понял, что домой в село Чекерде уходить нельзя. «Никак нельзя!» После некоторого молчания он добавил. «А что до беды, да до крови? Так это еще не вопрос. Мне, может, чужая беда своей горше!» Заметив, что при этих словах Бонневур заинтересованно поглядел на него, Чекерда сказал, «Не веришь?» но не верь, а я хуже других не буду. У меня своя совесть тоже имеется». Затаив дыхание, он ожидал ответа. Ему казалось, что он произнес самые нужные, самые важные слова, что ему не откажут теперь. Однако сердце его сжалось. Виталий спросил, делая ударение на каждом слове, Помнить будешь-то, что сейчас говорил. Небеспамятный. И Чекерда негромко вздохнул, поняв, что уходить из отряда не придется. Что у Чекерды своя совесть имеется, это он доказал самым неожиданным образом через несколько дней. Приучая к партизанскому обиходу, Новичков назначили в караулы, в пару со старыми бойцами, чтобы они учились нести службу. Чекерда пошел на дальний пост с панцирней. Панцирня ехал впереди, не удостаивая вниманием новичка, который отстал от него на полкорпуса. Панцирня был увешан оружием и выглядел ходячим арсеналом. Чекерде на первое время выдали обрез, от которого отказывались все, с покоробанной ложей, самодельными оковками. Винтовка эта выглядела так, что Чекерда только вздохнул, поглядывая на свое оружие. Но он и этому уродцу был рад, как знаку доверия, на которое не рассчитывал после разговора с Виталием у Шалаша в день прихода в отряд. На лошади он сидел хорошо, свободно, крепко. Виталий проводил его взглядом. Топорков, знавший со слов Виталия, что произошло у Шалаша, кивнул головой на Чекерду. «Будет партизан на все пять!» Уж коли сумел перебороть. Теперь о хихоньках да хахоньках и думать забудет. Да я и то думаю, что парень тогда о не сболтнул так просто, для форсу. Шел поди с хорошими думками, а как увидал себе ровню, так и давай выламываться. Вот, мол, я какой индравный, мне все нипочем. Девка приглянулась, так я везде ее найду, хоть жизни решиться придется. Когда в деревне про парня говорят, отчаянно ему все нипочем, так это ему маслом по сердцу. Через час, стелись по земле наметом, Чекерда скакал в отряд. Бросив поводье на холку коню, он вошел в шалаш Виталия. «Что случилось?» — поднял на него взгляд Бонневур. Чекерда перевел дыхание. «Американца мы с пацирней поймали». «Какого американца?» «Да вот уж так получилось. Мы-то коней спрятали, сами в траве схоронились. Там от богатые. Ну, лежим, говорим о том, о сём». Панцирня получает меня, как и что. С полчаса, однако, лежали, сон морить стал. Встали, промялись, а тут, слышим, тарахтит что-то. Ни телега, ни машина, а с газом. Мотоцикл. Ну, не знаю, как звать, едет кто-то. Сначала по дороге ехал, потом свернул. Остановился, в трубку вокруг посмотрел. И давай дальше фуговать. Красные камни, знаешь, там у выгона. Возле них постоял, поковырялся. Глазам какую-то коробочку наставил. Потом дальше. Но мы смотрим, одет чудно, не по-нашему. На пинжаке кругом карманы, штаны с пузырями, на ногах кожа с ремнями. А панцирня говорит «белый», а я ему погонов, мол, нету. А он говорит «много, ты понимаешь, я, говорит, его спешу сейчас, а я не согласный с ним. Наше дело глядеть, а самим не показываться». Пашка-то осерчал на меня, кричит «это кто тут голос поднимает?» «Этот-то, что ехал у карьера, остановился, откуда бабы белую глину берут. Опять поковырял, отколыпнул кусочек, в карман сунул. Я Пашке говорю, не тронь, пуща мимо едет. А с ним разве сговоришься, когда ему не по нраву? Поднялся он, винтовку наперевес взял и туда. Я, говорит, сейчас ему галифей испорчу. Ну, тот к подцирне чего-то говорит, руку тянет и винтовки не боится. Я сколько времени глядел, думаю, может, подмагнуть Пашке придется, мало ли что». Но слышу, Пашка орёт «Колька, давай сюды! американец это! Пойди, закури!» Сели у камней, разговаривают. «Ну и что ж ты не вышел?» Спросил баневур Чекерда сказал. «Да я так думал, что нам не след показывать, что тут кто-то есть. Пущай, американец думает, что Пашка один такой дурной с винтом по дороге шляется. На отряд бы не навести». Сообщение Чекерды взволновало Бонневура. Он кликнул коня, И поскакал с Чекердой на пост. У серых валунов, что устилали небольшой распадок за леском, Виталий и Чекерда увидели две фигурки. Мотоциклист стоял около валуна. Панцирня сидел на камне и, что-то говоря, разводил и размахивал руками. «Иш, растабаривает!» — повел на него глазами Чекерда. Незнакомец сигареты во рту нацелился на партизана объективом фотоаппарата. Панцирня приосанился, положив руку на кинжал. Мотоциклист щекнул спуском, осклабился, подошел к парню и дружески хлопнул своей широкой ладонью по плечу. Потом он уселся на камень напротив панцирни и стал внимательно слушать его, изредка поощряя кивками головы. Подхватив под узцы коня панцирни, Виталий, а за ними Чекерда, выехали из леска и направились к валунам. До всадников донеслось. «А что, парень, я тебе скажу этих самых японцев, я сколько положил?» Я, знаешь, разойдуся, так мне под руку не попадайся. Незнакомец увидел приближающихся всадников. Он выпрямился, сделал рукой широкий приветственный жест и подался навстречу. Панцирня через плечо повел глазом. На кого это возрился его собеседник? Увидел чекерду и крикнул, поворачиваясь тяжело. — Ты че, паря, пропал там, а че Иди сюда, слазь с коня Тут панцирня увидел Виталия. Голос его прервался. Он торопливо вскочил и, сообразив, что Бонневур, пожалуй, посмотрит на его поведение по-своему, браво вытянулся и, поднеся к голове руку с нагайкой, отрапортовал, будто только и дожидался своих. «Так что задерживали мы тут, а вот этого?» Он протянул руку в сторону мотоциклиста. «Вижу», — хмуро отозвался Виталий. Поняв по замешательству панцирни, что один из приехавших непростой партизан, американец быстрым оценивающим взглядом окинул чекерду и Виталия и закивал Виталию головой, как старому знакомому. «Хеллоу, командир!» «Я не командир», — сказал Виталий. Американец усмехнулся. Озабоченное лицо, ясный взгляд, повелительное движение. «Я был бы плохим журналистом, если бы не был физиономистом, если бы не сумел с первого взгляда Определить профессию и общественное положение человека, говорил незнакомец по-русски. Рад вас видеть. Рад познакомиться с отважными партизанами. Замечательное впечатление. Один рассказ об этой встрече сделает мне состояние в Штатах.